Я заканчиваю. С трудом преодолеваю я желание продолжать, и медленно исчезают из памяти все лица. Остаётся только одно лицо, подобно небесному свету, который позволяет мне видеть всё. Оно сияет над всеми, оно выше всех, и оно не исчезает. Я повёртываю голову, И вижу его, строгий и прекрасный, оно рядом со мной. Лампа моя тухнет, я работал до глубокой ночи, но та, без которой я ничто, не покидает меня. О, Агнес, моя душа. О, если б я мог видеть твоё лицо рядом с собой и тогда, когда я приду к концу жизни. И в тот миг, когда предметы потускнеют передо мной, как тускнеют сейчас тени моих воспоминаний, о, если б ты всё ещё была рядом со мною. Книге сам воздев руку. Конец книги. Август 2000 года. Читал Вячеслав Герасимов.